Глава девятая Следующим утром я проснулся в отличном настроении и с удовольствием констатировал тот факт, что вчерашние наши посиделки явно удались. Обсуждали мы, как это и положено, все события, предшествующие стреле. Сначала Гнат, по моей просьбе, рассказал о том, чем они занимались после того, как я отключился в драке с бедняками. О том, сколько и чего они смогли перенести к нам в нору из дома Рыжего. После того, как он закончил перечислять, я только и делал, что глупо хлопал глазами. Наверняка в тот момент у меня был очень глупый вид, потому что, оказывается, я все это время жил не с детьми. Я все это время жил с хомяками. Самыми натуральными хомяками. Они перетащили к нам все те вещи, которые мы успели вынести и сложить в соседнем доме. Все. И это им еще перед этим... Пришлось тащить по городу четыре бессознательных тушки. Вспоминая ту гору вещей, которую мы предварительно вынесли из дома, я просто за голову взялся. Подумать только. А я почему-то посчитал, что они объективно оценили опасность и, подхватив самые легкие вещи, оперативно вернулись в нору. А они, оказывается, перетаскивали весь этот хлам целую ночь и начало утра. И при этом никому не попались на глаза. «Нет, ну какие молодцы! Но ну, честно!» Потом рассказали, как невыспавшиеся и уставшие собирались на стрелу, и какие мысли бродили у них в голове. Каждый по разу рассказал о своих боях. Особенно отличился веселящийся Ник, который по три раза рассказывал о своих боях и о том, как он легко побеждал своих противников, показывая настоящее мастерство в обращении с ножом. Подкалывать его тем, что он не захотел выходить на бой с калекой, я не стал потому как заслужил. На стреле он был один из тех, кто зубами вырвал победу из рук противника. Дети рассказывали о своих чувствах и ощущениях. Я инстинктивно чувствовал, что им нужно выплеснуть эмоции и выговориться. Я, конечно, не психолог по образованию, но отлично понимал, что если человек будет копить в себе коктейль из различных эмоций и переживаний, то постепенно у него поедет крыша, и в один прекрасный день он сорвется при этом неся угрозу как своей жизни, так и жизни тех, кто его окружает. Поэтому я с жуткими подробностями выпытывал у детей особенности их боев, их чувства и переживания. Проигравших утешил, сказал, что, мол, больно противники у нас сильные были, и что если мы серьезно позанимаемся, то тогда нам вообще никто не страшен будет, и что как только наступит этот день, то мы найдем бывшую банду калеки и опять им накостыляем. И дети со мной дружно согласились. Победившим в своих боях сказал спасибо. Рассказал смущенному Киру, что он меня очень удивил, что он очень крут и что я не ожидал от него такой прыти. Гнату сказал, что он молодец, что сражался до конца и что даже с серьезными повреждениями руководил парнями. Кстати, тут же поближе познакомился с новичками. Они оказались вполне себе нормальными парнями, и после сегодняшней стрелы... Были очень рады, что примкнули к такой крутой команде. К тому же, как заявил самый старший из них, «У нас очень богатая банда. Как по деньгам, так и по жрачке». С этим все опять же дружно согласились. После того, как я всех выпотрошил, дети решили дружно приняться за меня. Я, ухмыльнувшись рассказал, как проснулся и как Саша отправила меня на помощь. Потом, как встретился с четверкой ребят, которые сейчас связаны лежат в подвале соседнего дома, Ник заставил меня рассказать про мой необычный стиль наживого боя, и потом сам рассказал, как я всех своих соперников победил. Рассказывал он так захватывающе, что дети совершенно не обратили внимания, что я, оказывается, с великанами дрался. И в конце она сладко, опуская подробности, рассказала о моем разговоре с Люком и то, что наша банда ему понравилась. Поэтому мы договорились с ним о новой встрече, и что, может быть, он нам какой-нибудь дельце подкинет. Мы долго разговаривали, ели вкусную еду, которую дети на радостях купили на рынке. Я наелся до отвала и, не заметив, как дошел до своей лежанки, отрубился. Валяясь на импровизированной кровати, я понял, что уже не усну, и что длительный сон оказал на меня прямо-таки волшебное воздействие. Затылок перестал доставать меня своей постоянной нудной болью, а огромный синяк, оставшийся после удара о люка, успел сойти. Из детей на ногах был только Адам. Он сидел возле костра и, глядя на огонь, раз за разом подкидывал в него древесину. Судя по мокрым волосам, парень недавно проснулся и уже даже успел умыться. Я решил последовать его примеру и тоже привести себя в порядок. Я хорошенько потянулся и вылез из-под одеял. Умывшись и приведя себя в порядок, я подсел к Адаму и стал так же, как и он, наблюдать за огнем. Он задорно горел и, будто бы живой, весело подмигивал мне. Тёплый воздух после холодной воды был так приятен, что я, закрыв глаза, придвинулся поближе. Приятное тепло тут же стало расходиться по всему телу. Как же хорошо! Не выдержав, я протянул руки ещё ближе к огню и продолжал всё так же, не открывая глаз, наслаждаться теплом. Мой кайф прервал судорожный всхлип Адама. Что сло... Начал говорить и открывая глаза, и пораженно замер. «Ничего себе! Мои руки по локоть находились в огне, и я совершенно не чувствовал боли. Вообще не чувствовал. Что за чертовщина?» Я из положения сидя резко отскочил назад и осмотрел свои руки. На них ни следа. Выглядят, как обычно. Даже самого завалящего красного пятна и то нет. Зато я ощущал себя очень интересно. Чувствовала, что сейчас я полон сил и энергии. «Вот это да! Я что, маг какой-нибудь?» «Точно! Не зря же огонь меня не обжигал! Я огненный маг! Круто! Нужно провести парочку экспериментов!» Подойдя к костру, я медленно начал водить ладонями по его границам, кончиками пальцев дотрагиваясь до язычков огня. Тепло постепенно стало подниматься по моим рукам, даря мне покой и удовлетворение. «Да...» Огонь действительно придает мне сил. Пойдя на поводу у своих желаний, я опустил руку ближе к центру огня. Супер! — Ты что, маг? — почему-то шепотом спросил у меня Адам. — Наверное. Так же шепотом ответил я и, кивнув ему в сторону засова, сказал, — Выйдем. Нужно поговорить. Как можно тише отодвинув засов в сторону, мы выбрались наружу и, отойдя немного в сторону, уселись на как будто созданной для этого кучки камней. Прислушавшись, я отметил, что наше место жительства, как и прежде, не пользуется популярностью у жителей трущоб. Поблизости никого не было. «Скажи, Адам, я могу тебе доверять?» — проникновенно спросил я, внимательно вглядываясь в глаза подростка. «Да», — осторожно ответил он. Тогда я попрошу тебя никому о появившихся у меня талантах не говорить. «Но почему?» — удивился он. «Быть магом — это настоящий дар богов, это же круто! Все мечтают быть магами. К тому же, если все узнают, что ты одаренный, то на нас будут меньше нападать». «Ты не понял», — покачал я головой. «Узнав, что я маг, многие захотят видеть меня в числе своих людей, а остальные захотят увидеть меня мертвым, чтобы я не усиливал их врагов». Тот же Трой, например, точно захочет меня убить. Наверняка я и так доставил ему множество проблем и привлек к себе негативное внимание. А тут еще выяснится, что я маг и ученик Люка. Меня сразу постараются убрать. А так как я не владею ни одним заклинанием, у них это может довольно-таки легко получиться. Да и вообще, маг ли я? Ведь я всего лишь не обжигаюсь, положив руку в костер. Это еще ничего не значит. Может, это единственное, что у меня получается. «Хорошо, но нашим-то можно сказать, чтобы знали?» «Нет, нельзя, потому что они еще дети», — проговорил я и замолчал. Адам довольно скептически смотрел на меня, отчего я нахмурился и раздраженно продолжил. «Не делай таких глаз. То, что я выгляжу как ребенок, не значит, что мне семь лет». И на растерянный взгляд ответил. «Моя раса взрослит физически позже твоей. Да и к тому же я просто психологически старше их всех. Или этого не видно?» «Это видно», — признал Адам. «Ты держишься так, будто бы уже взрослый мужчина», — парень замялся. «Но вот с тем, что они дети, я не согласен. Они видели столько грязи, крови и убийств, что я даже не представляю, что бы делал на их месте». С неожиданным ожесточением закончил он. «Что, прям так и не знаешь? Ути, какие мы нежные!» Поддел я его. «Уже не настолько нежные». «Тихо и не огрызаясь ответил он. «После того, как я оказался в трущобах, то думал, что попал в настоящее чистилище. Боль, недоедание, издевательство, ежедневные избиения всеми подряд начали меня ломать. Буквально через несколько дней я стал тенью самого себя. Я считал, что в трущобах невозможно выжить. Я считал, что скоро умру. Но пришел ты с ребятами и вытащил меня с того света. Глядя, как ребята вдвое младше меня сражаются за свое выживание, что они не боятся ни крови, ни трупов, ни убийств, я понял, что я очень слаб. — Поэтому ты остался с нами? — Да. Если бы тогда на стреле я бы струсил и ушел, то до конца жизни считал бы себя ничтожеством. Стоя перед выбором, уйти или остаться, я понял, что мое нежелание сражаться сломает меня окончательно, и что если я хочу стать сильным, то должен идти вперед и не сдаваться, несмотря ни на что. Только так можно чего-нибудь добиться в жизни. И как жаль, что понял я это так поздно. А твой отец, случайно, не философом был?» Морщись от словесного поноса моего собеседника, спросил я. Ответом мне были вытаращенные глаза и удивленный вопрос. «Как ты догадался?» «Да тут не мудрено-то догадаться. От твоих витиеватых и глубокомысленных фраз даже крысы разбегаться начали. Ты в трущобах», — начал поучать Адама я. Тут люди так между собой не общаются. Из наших только я тебя могу понять, остальные вряд ли. Так что вот тебе совет. Будь проще, и люди к тебе потянутся». «Хорошо, я запомню». Ошарашенный моей отповедью произнес парень. Еще немного постояв на чистом воздухе, мы уже собирались спуститься в нору. Как я вспомнил, что так и не объяснил Адаму, почему ему стоит молчать, и решил закончить, придержав парня за руку. «Эти дети?» Кивнул я головой в сторону Лаза. «Несчастны. Пусть они видели боль, кровь и насилие. Пусть даже они убивали, но они прежде всего дети. Хорошенько запомни это. Человек — такое существо, которое ко всему привыкает. Помнишь, когда мы первый раз встретились, и ты увидел труп, тебя стошнило?» Адам кивнул. «А после того, как я на куски порезал калеку, ты даже в лице не изменился». Парень вскинулся, хотел что-то сказать, но я не дал. «Да слушай. Так же и они. Всю жизнь они живут в этом прогнившем обществе. Среди жестких людей. И они привыкли к жизни в трущобах. Они адаптировались. Но это не значит, что они перестали быть детьми. Так что о том, что у них в банде появился маг, они могли бы рассказать кому-нибудь чисто из хвостовства или просто по большому секрету. Это же дети. Они не могут по-другому. Так что задумайся над этим». Спустившись вниз, мы обнаружили там уже проснувшуюся Сашу, которая пыталась приготовить завтрак. Нел! жалобно позвала она меня. «Мальчики вчера купили целый мешок каких-то овощей. Я чуть-чуть порезала и попробовала. А они невкусные совсем. Их есть невозможно!» Чуть не плача сказала девочка. Я заинтригованно подошел поближе. Хотелось посмотреть, что же это за такой жуткий овощ принесли ребята что даже всеядная Саша не хочет его есть. И поражённо замер. «Картошка! Настоящая картошка!» Метнувшись вперёд, я схватил корнеплоды и начал с удовольствием вертеть их в руках. «Чистенькая картошка. Молодая. Самое оно!» «Ух, как я по тебе соскучился, родная, за это время!» «Не волнуйся, Саша. Это очень замечательный овощ, и сегодня я его приготовлю». Осмотрев стол... Я обнаружил на ней завязанный мешочек с чем-то похожим на соль. «Что это?» — спросил я девочку. Саша опять повесила нас. «Это тоже ребята принесли. Жутко невкусная штука», — сказала девочка, и я передернула. «Ха-ха!» — засмеялся я. «Ты что, ее ложкой ела?» Ответом мне был полный грусти взгляд, отчего я рассмеялся еще сильнее. Взяв немного этой штуки на язык, Я удостоверился, что это соль, и начал проводить политинформацию. «Эта штука называется соль. Ее нужно в еду добавлять, чтобы вкуснее было. Только ни в коем случае нельзя переборщить, а то можно еду испортить». «А это что?» — спросила девочка, показав на мешок корнеплодов. «А это, Сашенька, картошка. И сейчас мы с тобой сделаем очень вкусное блюдо, которое называется «картошка в мундире». Пошарив взглядом по сторонам, я обнаружил лежащий на полу здоровенный котелок, который до этого видел в доме у Рыжего. Усмехнувшись и подумав, как же они его сюда затащили, я заполнил котелок водой. Затем мы с Адамом высыпали в него картошку и тщательно ее промыли. Слив грязную воду и отмыв котелок от налипшей грязи, мы вновь наполнили его водой и уже чистой картошкой. Добавив соли, мы вместе с помогающей нам Сашей перетащили котелок на костер и поставили его на как будто специально поставленные для него подпорки. «Ну что же», — счастливо сказал я, — «теперь нужно немного подождать. Вода закипит, и картошка будет готова». «А как мы узнаем, что картошка?» — по слогам произнесла девочка. «Готово». «Легко. Возьмем ножик и попробуем проткнуть любую картошину». Если нож сквозь нее пройдет легко, то значит готова, а если нет, то пусть и дальше на огне стоит». «Понятно», — протянула Саша. «А через сколько времени уже можно будет тыкать?» Я прикинул, что для того, чтобы приготовиться, картошке потребуется около 30 минут. Но я не знал, как объяснить это девочке, и поэтому сказал, что пока у нее нет опыта, и за картошкой я прослежу сам. А она пусть следит за мной и учится». Пока у нас оставалось еще полчаса, и я, взяв с собой Адама и уже проснувшегося Кира, решил сходить к пленникам и проверить, как у них дела. Оказалось, что дела у них не очень. Глядя на чуть ли не посиневших за прошедшую ночь ребят, я испытал что-то отдаленно похожее на муки совести. Но, вспомнив пролетавший над моей головой камень, быстро избавился от этой ерунды. За ночь наши пленники основательно продрогли а их крепко связанные ноги и руки опять затекли, и теперь почти не чувствовались. Развязав расплакавшихся детей, мы услышали их обещание больше никогда не нападать ни на кого из нас и вообще даже близко к нам не подходить. Только взамен они слезно умоляли больше их не связывать. Растерев пленным затекшие конечности, я пинками заставил их подняться и пробежать несколько кругов по комнате, чтобы согреться, и чтобы кровь поступила к затекшим рукам и ногам. Сначала им было очень тяжело, но после нескольких крепких тумаков они перестали падать и быстро согрелись. После бега я заставил их отжиматься и приседать. Когда пленники перестали напоминать синие промороженные тушки цыплят, я отправил Кира сходить за водой, а сам начал расспрашивать детей об их житии и бытии. Как они успели меня заверить, жили они относительно неплохо. Стабильно раз в день была еда. Старшие хоть и били их частенько, но не калечили. Бывало, иногда и на их брали, или, как в моем случае, поручали какую-нибудь несложную работу. Если они выполняли все как надо, то их могли и три раза за день покормить, а у остальных и такого не было. Пришел Кир. Он всунул нашим узникам по кусочку хлеба, а потом дал им вдоволь напиться воды из большой фляги, которую я, кстати, тоже раньше не видел. Наследство рыжего, опять же. Чтобы дети не сопротивлялись связыванию, Я по-быстрому их вырубил и, оставив в тюрьме, вернулся в нору. Благодаря нашим утренним брожениям туда-сюда, большая часть народа уже проснулась и негромко переговаривалась между собой. Взяв нож, я подошел к котелку и удостоверился в готовности картошки. Слив воду, я предоставил Саше самой накладывать порции, а сам занял свое место. Девочка быстро справилась со своей задачей и раздала каждому по тарелке с картошкой. Там же оказался кусок мяса и кусок хлеба. «Блин, а неплохо мы живем», — подумалось мне. Дети держали тарелки в руках и с любопытством рассматривали неизвестную еду. Вопросы не задавали, никому не хотелось быть невеждой. «Саша, что это такое?» Не выдержав, спросил Гнат, указывая рукой на горячую картошку. «Это картошка, Гнат», — как непонятливому объяснила ему Саша. «Вы ее вчера, если ты не помнишь, целый мешок притащили» нл сказал что она очень вкусная и он сам ее приготовил когда все взгляды переместились на меня я усмехнулся и поставив тарелку на колени начал не спеша очищать кожуру с первой картошки а когда это было сделано осторожно укусил м, -м вкус снятина подумал я и быстро уничтожил первую картошину за ней тут же последовала вторая и третья их я кстати даже чистить не стал умял так с кожурой если честно то так даже вкуснее показалось. Вокруг меня раздавались восхищенные возгласы детей. Им явно понравилась еда, а я лишь усмехнулся. Это они еще колдунов с драниками не пробовали. Закончив кушать и подождав, когда закончат дети, собрал всех вокруг себя. «Ну что, банда?» — начал я. «Вчера мы совершили большое дело. Победили на стреле сильных ребят. Но это не значит, что мы сразу стали сильнее всех. Нет, это не так». «Да, нас стали больше уважать и бояться. Это нужно знать, и этим можно гордиться. Но заработать авторитет — это не самое главное». «Как?» — раздалось сразу несколько голосов. «А вот так. Главное — авторитет сохранить. И, поверьте, это очень тяжело. Для того, чтобы его не профукать, нам нужно будет хорошенько постараться». Обведя внимательным взором подобравшихся детей, я продолжил. «У нас есть четверо пленных». Я предлагаю связаться с новым главарем их банды и произвести обмен. Они тащат нам хавку, а мы им отдаем их людей. Согласны?» «Да!» — был мне дружный ответ. Альт предложил хорошее место для переговоров, в котором можно будет сделать неплохую засаду. Сходив туда всей толпой, мы обнаружили развалины каменного дома, который в незапамятные времена был выстроен буквой «П». Сейчас здание от старости обвалилось, и на месте его стен возвышались довольно приличные кучи камней. В проеме между крыльями дома было пусто, и, заманив туда врагов, можно было бы устроить неплохую засаду. По уверениям Гната, это место хорошо известно. Когда главари банд хотят устроить драку один на один и спрятать ее от лишних глаз, то выбирают этот дом. Тут еще проходят какие-то бои без правил, но уточнять я не стал. Довольный местом, я начал искать парламентеров. На эти должности вызвались Адам и Гнат. Они сказали, что встретятся с нашими врагами и договорятся о встрече. Пока парни отсутствовали, я указал каждому место, в котором он должен был сделать выемку в груди камней и спрятаться так, чтобы его не было видно со стороны. Быстро справившись с этим делом, я помог Нику и, взяв его с собой, сходил за пленниками. Спустившись в подвал, я первым делом уменьшил чувствительность носа, потому что один из пленных не смог сдержаться и с правил естественной надобности прямо там. Блин, а я совсем упустил этот момент из виду. Развязав пленных, я дал им время привести себя в порядок и сходить до ветру, а потом сказал, что мы выдвигаемся для встречи с их новым главарем, чтобы произвести обмен. Связывать мы их не стали. Я просто сказал, что они сами видели мою скорость и мои возможности, и что если один из них дернется, то я сломаю ему ногу, а заодно стоящему ближе всех к нему товарищу. Парни прониклись, а я получил заверение в том, что все будет в порядке, и что они даже не мыслят о побеге. Доведя их до места встречи, я заставил каждого сделать персональный схрон. К тому времени, как они закончили, вернулся Адам и сказал, что оставил Гната проследить за ними, чтобы они не выкинули чего-нибудь необычного. Закончив со всеми работами, мы расселись на теплые камни. Солнышко приятно припекало, и я не заметил, как задремал. «Эй, Нел! Разбудил меня голос пришедшего Гната. «Они идут. Их только пятеро. Остальные почему-то не пошли». Спустившись вниз, я уселся на землю и, напялив на лицо скучающее выражение, что после дрема было очень легко, принялся ждать. Через несколько минут появилась бывшая банда калеки, которая, не дойдя до меня с десяток метров, остановилась. Я пронзительно свистнул, подавая условный сигнал и дети с камнями наперевес вылезли из своих укрытий. Адам с Гнатом устроились напротив меня, перекрывая сторону без заграждения в виде куч камней. Конечно, пятерых уже взрослых парней они не остановят, но задержать их на некоторое время вполне могут. «Кто главный?» Поднявшись на ноги, жестко спросил я. «Слышь, мелюзга!» Взорвался один из них. «Если вы нас мах-намах сделали, то это еще ничего не значит». «Спускайтесь вниз, мы вам живо голову открутим!» После этих слов подростки достали ножи и начали призывно ими махать. Войдя в транс, я рванул к ним и ребром ладони нанес несколько ударов по внутренней стороне тех рук, в которых находились ножи. Вернувшись на свое место и развернувшись, я с удовольствием увидел мотюкающихся держащихся за больные руки подростков, а также их ножи, валяющиеся на земле. «Ну что, может, вы все-таки ответите на мои вопросы? Или мне вас еще раз ударить?» — вежливо спросил я и тут же рявкнул. «Кто главный?» «Я главный», — медленно сказал, пытавшийся возникать в начале драки парень. Присмотревшись к нему, я с удовольствием отметил, что им оказался мой второй противник на стреле. Сейчас он массировал попавшую под удар руку и с ненавистью смотрел на меня. «И как же мне тебя звать?» «Все зовут меня Серый». «Хорошо, Серый, я нелядь, если ты не знал. На данный момент у меня есть четверо твоих парней, и ты наверняка понимаешь, о ком я говорю». «Да, знаю», — криво ухмыльнулся парень. «Ты должен выкупить их». Начал ставить условия я. «Иначе мне придется перерезать им глотки. Мне невыгодно их содержать, потому что мне приходится их кормить, поить, тратить время на их охрану, от них сплошные расходы. Расходы я не люблю». «Я знал, зачем ты нас позвал». «Многие наши против того, чтобы мы их выкупали. Они сказали, что легче набрать новых и не морочить себе мозги», — сказал Серый. «Но я и те, кто со мной, за то, чтобы выкупить своих. Дело осложняется тем, что Люка и его люди забрали все наши деньги, часть которых отдали вам, а остальное забрали себе. Так что у нас ни хрена нет, нам самим жрать нечего». «И что?» — ревкнул я. «Блин, это совершенно не тот ответ, на который я рассчитывал». «Мне что, расплакаться сейчас?» «Что ты можешь мне предложить, свои слезы?» «Нет», — покачал головой парень, а его глаза начали наполняться бешенством. «Я прошу, чтобы ты отдал этих мне, а потом, через десять дней, я отдам тебе деньги. Все, дойди на копейки». Я презрительно скривился. «Я клянусь», — рявкнул Серый. «Я отдам двадцать серебряных за каждого. Мое слово крепко, и все знают, что если я сказал, то так и будет». «Пятьдесят». — ответил я. — Это слишком много. За эти деньги можно всей вашей котле два месяца жить. Через полчаса ожесточенного торга мы остановились на тридцати серебряных. Ударив по рукам, я отозвал Серого в сторону и тихо спросил у него. — Скажи, вы же знали, что здесь будет засада? Тогда почему пришли? Посмотрев на заигравшие на его лице желваки, я помотал головой. — Можешь не отвечать. Твой брат очень похож на тебя, когда злится. «Это не только из-за него», — мотнул головой Серый. «Я бы по-любому пришел за ними». «Отпускай!» — крикнул я сторожащему парней Альту, и на возвышение вышло четверо наших пленных, которые тут же спустились к своим. «Я так понял, у вас раскол?» — спросил я. Серый кивнул. «Не все захотели прийти на помощь мелюзге. Не понимают, что нужно быть вместе и всегда заодно, и что если по-другому, то смерть раздавят и не заметят». Парень сплюнул в сторону и тихо выругался. Я заинтересованно посмотрел на серого и решил, что, оказывается, мои планы вовсе не накрылись медным тазом, и что в случае успеха моей затеи все может сложиться даже лучше, чем я планировал вначале. Приняв решение, я незаметно вложил несколько монет в руку парня и на непонимающий взгляд ответил. «Вернешь вместе с долгом за них», — кивнул я в сторону моих бывших пленных. «А так будет хоть что пожрать первое время». Я буду уверен, что вы не загнетесь, а с вами не пропадут мои денежки. И смотри, не пропадай никуда. Мне, скорее всего, в ближайшее время Люк подкинет несколько прибыльных дел. И если мне понадобится помощь, я обращусь к тебе. Думаю, мы будем неплохими партнерами. Зачем это тебе?» Задумчиво спросил Серый. «В чем твоя выгода? Ты быстрее расплатишься со мной, а я увеличу свой авторитет в банде. Все просто. А если я обману? Тогда я убью вас всех». «Поверь, я это сделаю». Жёстко посмотрел я ему в глаза. «И тогда мой авторитет поднимется ещё выше. Прошу задуматься над этим». Уже было собравшись уходить, я повернулся к Серому. «И к тому же мне нравится, когда ты смотришь на меня с ненавистью». Ухмыльнувшись, я оставил за своей спиной растерянного парня, громко крикнул. «Уходим!» Первая половина дня оказалась довольно насыщенной. Встал вопрос... Занять парня чем-либо или отправить в подвал и устроить выходной. Хорошенько поразмыслив, я пришел к выводу, что безделье приводит к печальным последствиям. Эти дети не сахарные. У каждого внутри стальной стержень. Их не согнешь, не сломаешь. Так что пусть не надеются на выходной. В нашем положении отдых — это роскошь. А к хорошему быстро привыкаешь. Поэтому я собрал всех детей до кучи и погнал на рынок. «Пусть лучше там слоняются», — решил я, «чем тупо сидят в подвале и ничего не делают». Перехватив Адама, я чуть придержал его за руку и в тот момент, когда мы оказались позади всех, отпустил. Дети оторвались от нас на десяток шагов, и, убедившись, что они не будут нам мешать, мы двинулись за ними. Мне хотелось поговорить с Адамом без лишних ушей и задать ему много интересующих меня вопросов. Учитывая, кем работал его отец, И каким начитанным был, судя по всему, сам парень, я не сомневался, что он может унять мучащее меня любопытство. На мои вопросы Адам отвечал с охотой. Даже с удовольствием, я бы сказал. Первый раз с момента нашего знакомства мы перешли к теме, в которой он действительно разбирается. Энтузиазма ему, как я понял, добавлял еще и тот факт, что в роли учителя он был впервые, и ему это очень понравилось. Из беседы с сыном Архивариуса я наконец-то узнал название города, в котором нахожусь. Город назывался Амилевиль. Он считался третьим по величине городом в Аруно, Винорской Венорской империи. Первым по величине городом была столица империи Гамилевиль, а вторым — Камилевиль, который, кстати, к тому же был крупнейшим городом-портом на западном побережье. Я заметил то, что названия крупнейших городов очень созвучны и поделился своими выводами с Адамом. После этого, довольны моей наблюдательностью, Парень провел для меня небольшой экскурс в историю. «Однажды», — сказал он, — «около 532 лет назад у наложницы великого императора Кайтена, который больше известен как Кайтен-завоеватель, родились тройняшки, три брата-близнеца. Император Кайтен был очень счастлив, потому что считается, что если в семье рождается тройня, то эта семья отмечена Божьей благодатью. А так как Кайтен являлся императором, то Божьей благодатью стала быть отмечена и вся его империя. Детей назвали Гамелевиль, Камелевиль и Амелевиль. Как написано в хрониках мудреца Асума, братья были одинаковы внешне и внутренне. Они всегда были друг за друга, хотя дух соревнования в них был неукротим. Они в идеале освоили воинское искусство, искусство дипломатов, торговцев и управленцев. Император очень гордился своими детьми и очень их любил поэтому не знал, кто из них станет будущим императором. Когда сыновьям было 15 лет, он подозвал их к себе и показал им три точки на карте. Это были точки, в которых братья должны были заложить города. Император дал своим сыновьям срок 20 лет и сказал, что тот, кто построит за это время лучшие из городов, тот и станет новым императором. Братья старались и работали, не покладая рук. Ну и, как ты понял, императором стал Гамелевиль. Закончил я за него и получил поощрительный кивок. «Адам, а почему у них такие имена странные? Амелевиль, Гамеливиль. Почему император не назвал их нормальными именами? Твоим, например, или вот Гнатовым?» «Наверное, потому что наложница короля была эльфийкой», — улыбнулся Адам. «Говорят, император взял ее силой, и поэтому, когда пришло время называть детей, она отомстила. Она назвала детей по-эльфийски, и вроде бы ничего» но только позже выяснилось, что эти имена означают. — И что же? — не утерпев, спросил я. — А значит, они боль, ненависть и страдания. — Ничего себе! — покачал я головой. — А с чего наложницы вообще разрешили называть первенцев самого императора? — спросил я. — Потому что именно мать должна дать имя ребенку, этого требуют боги. Чуточку патетично произнес парень, а я опять покачал головой и задумался. «Интересно, а как назвали хозяина этого тела?» «А почему Кайтена назвали завоевателем?» — придумал я новый вопрос. «Потому что он завоевал все земли этого материка, на которых живут люди». «Ого! А что, есть и другие материки?» «Конечно, целых четыре. И, кстати, меня смущает то, что ты понимаешь, что такое материк, но не знаешь, сколько их существует». «Это неважно», — сухо сказал я. «Считай, что я общался с хорошими людьми, которые многом мне рассказывали. Но в то время я не все понял, и сейчас то, что я не понял или не знал, расскажешь ты. Так что там насчет материков, говорю?» «Существует четыре материка», — с улыбкой сказал парень. «У меня даже карта есть». Потом его улыбка чуть потухла. «Была. М -м, вот бы посмотреть». Не обращая на него внимания, протянул я. «Ну ладно, с этим потом разберемся. А какие расы на нашей материке живут? Кстати, может, у тебя появились какие-то мысли по поводу моей расы?» «Как?» — удивился парень. «Ты же мне говорил, что вы физически позже взрослеете, что это особенность вашей расы. Я еще подумал тогда, что даже не представляю, кто ты, хотя черты лица и некоторые особенности твоего вида характерны эльфам». «Точно? Точно! Уж у тебя точно эльфийские!» Так же, как и нос, и лицо в целом. Но эльфов губы тонкие, а у тебя они полные. И еще у тебя клыки есть, и они больше человеческих. А у эльфов клыков нет». «Как нет?» — удивился я. В моей голове не укладывалось, что у кого-то может не быть клыков. Я представил такие улыбки, и меня прямо всего передернуло. Наверняка жуткое зрелище. «А вот так», — засмеялся парень и, нагнувшись к моему уху, шепотом произнес. Я даже одного из них видел вживую, а потом перелопатил огромную кучу книг, читая про эльфов. Поэтому я так много про них знаю. А что еще скажешь? Скажу то, что твои глаза вообще ни на что не похожи. Я даже не читал о них. И еще скажу, что твое телосложение точно не похоже на эльфийское. Эльфы очень худые и утонченные, а у тебя кость большая. Думаю, когда вырастешь, ты будешь очень сильным. Переварив сказанное, я попросил Адама продолжать и рассказать мне про расы подробней. На нашем материке живут представители пяти рас. Люди, эльфы, гоблины, орки и гномы. Остановившись на дороге, Адам подобрал лежащую на ней палочку и начал рисовать. «Вот это наш материк». Нарисовал он нечто похожее на Евразию, только чуть больше. «Вот здесь, на западе», — ткнул он палочкой, — «живут люди. Дальше вот здесь находятся горы Сандера». Нарисовал он приблизительные размеры гор. «Там гномы живут». Горы оказались довольно большими по протяженности. Я даже мысленно хмыкнул. Они занимали очень большие территории. «Дальше за горами лежит великий лес эльфов», — отметил он его на карте. «На юге в пустыне живут гоблины, а чуть дальше в степи здесь и здесь орки». «Хорошо, а вот здесь что?» — спросил я, указывая на приличных размеров большое, незамазанное пятно. — А здесь находится союз вольных баронств. Когда-то там находилась империя Сор, но из-за гражданской войны она распалась на множество баронств. Их последний император, имя которого не принято называть, решительно заигрался и развалил державу. Это было второе человеческое государство на нашем материке, а теперь оно интеррасовое. — Как это? — не понял я. — Интеррасовая значит многорасовая. Император начал раздаривать свои земли другим расам. Захотел сделать многорасовое государство. Многие орки, гоблины, гномы и даже эльфы прибыли туда. Император хотел создать государство нового типа. Можно подумать, что у него это даже получилось. Такой анархии больше нигде нет. Из-за постоянных расовых неурядиц и государство распалось. Сейчас там только вольные баронства всех рас. И в их городах можно встретить, кого только пожелаешь. Там всем рады». Выкинув палочку и отряхнув руки, Адам пошел вперед. В ту сторону, в которой скрылись наши ребята. А я последовал за ним. Также обсудил я с Адамом и денежный вопрос. Как и на Земле, у каждого государства были свои деньги. У Арно Венорской империи, например, деньги назывались тархами. Тархи бывают трех видов. Медные, серебряные и золотые. Классика, в общем. Поэтому долго времени на этот вопрос мы не потратили. А вот вопросы о стоимости того или иного товара поставили Адама в тупик. Так как он был домашним парнем, и почти всем его бытом занимался отец. Войдя на рынок, мы увидели наших парней, над которыми возвышалось двое крепких мужчин. Даже издали было видно, что разговор происходит на повышенных тонах. Поэтому я быстро рванул туда. Нужно было разобраться, в чем дело. мать здесь не видел. И кодлу твою тоже. Понял, сучоныш?» Выговаривал один из мужчин Гнату, крепко схватив мальчишку за шиворот и методично его при этом потрясывая. После очередного сильного рывка старая, не раз стиранная рубаха порвалась, и мальчишка, не удержавшись на ногах, упал на землю. «Какого фуя здесь происходит?» Не выдержав, рявкнул я. «Чё?» – удивились мужчины. «Я спрашиваю, какого фуя здесь происходит?» Глядя в глаза трезшему мужчине, чуть более спокойным голосом сказал я. «Олег, я один это вижу, или и ты тоже?» Озадаченно повернулся один мужчина к другому. «Да нет, братан, тут какой-то сопляк пытается на нас наехать. Ну-ка, шлепни ему, чтобы мозги на место встали, а то выделывается слишком много». «Стой!» — крикнул кто-то третий со стороны. «Не трогай малых, пусть идут туда, куда шли. Их главарь — новый ученик Люка». И Люк сказал, чтобы мы их не трогали. Они уже чуть ли не свои. «Ты гонишь!» Раздраженно рявкнул тот, которого назвали Олегом. «Мне сказали, что его ученик нелюдь какая-то. А в этих главный — Гнат. И этого сучьего потроха я хорошо знаю. На нелюди он совершенно не похож, так что...» Бамц! И неожиданно развернувшийся Олег бьет вставшего с земли Гната. ха а Дикий крик. И Олег, как подкошенный, падает на землю. «Он мне ногу порезал!» Ревет он, хватаясь за глубокую рану на ноге, из которой толчками выходит кровь. «Герт, вали его нах! Не успел второй мужчина даже дернуться, а я уже вошел в транс и огромными скачками понесся к мужчине. Как по дереву, вскарабкавшись по его крепкому телу, я достал нож и, приставив его к правому глазу, замер и вышел из транса. «Дернешься, и ты труп!» Прошипел я замершему в ступоре мужчине. «Да какого фу**я здесь происходит?» Рявкнул неподнимающийся с земли Олег. Он был явно растерян, но старался держать себя в руках. «Питер, зови наших, здесь молодняк совсем с катушек съехал!» «Не буду я никого звать, чтобы надо мной потом все трущобы насмехались?» «Нет уж, сам выпутывайся, я же тебе сказал, что и главарь ученик Люка, а ты мне не поверил!» «И не зыркай так глазами, это не тот, который тебя пописал!» Тот сейчас сидит на шее у Герта и держит нож у его глаза. «Эй, нелюдь!» — обратился он ко мне. «Убери нож, поговорим, а то у нас ошибочка вышла». Войдя в транс, я также быстро вернулся на свое место и, выйдя из этого состояния, с удовольствием увидел раскрытый в изумлении рот Олега. Дети, как только я оказался на своем месте, рванули ко мне и, зайдя за мою спину, достали ножи, показывая, что в случае чего пойдут до конца. «Это хорошо», — подумал я. Как команда, мы достаточно сильны, и боевой дух на высоте. Кстати, — посетила мою голову странная мысль, — интересно, а как мы со стороны смотримся? Гнат пристроился последним и стал справа от меня. Он держал в руке окровавленный нож и немного взволнованно косил на меня глазом. Но я лишь одобрительно кивнул. «Все правильно, парень сделал. Нечего непонятно кому пытаться нас раком ставить. Пусть привыкают, что мы всегда опасны и непредсказуемы». «Может, меньше трогать будут, и то хорошо». «Ножи-то уберите», — глядя на нас, потребовал Питер. «Я же сказал, что вышла ошибка. Сейчас перетрем, и пойдете по своим делам. Так что ножи вам ни к чему, прячьте». «Олег, а ты из чего на пацанов взвился?» — повернулся Питер в его сторону. «Или они что-то не так сделали? Нарушили чего?» «Да вот это сука!» — яростно ткнул Олег в сторону Гната. «В прошлый раз на нашу территорию работал». И, срезав слуха кошель, не пошел ко мне сразу, а где-то спрятался, и в это время скрысил оттуда несколько монет. «Чего?» — взвился Гнат. «Не было такого. Я же сказал, что оттерпел и под лавку спрятался, чтобы он меня не заметил. Как только он ушел, я сразу это, деньги принес, вот». «Да свистит он. Ну, тром чую, свистит. Пускай деньги вернет. И только потом мы будем с ним разговаривать». «Ты сам видел, как Гнат деньги крысил?» Влез я в разговор. «Нет, но...» «Раз нет, то и говорить не о чем!» Быстро закончил я разговор и повернулся в сторону Питера. «Если к нам нет вопросов, то мы пошли. У нас дел много. Идите!» Утвердительно махнул он головой. «Какого хрена, Питер?» Взорвался Олег. «Мало того, что он деньги, которые обязан зажимает, так к тому же эта сука еще мне кровь пустила. А ты их просто так отпускаешь? Нужно решить вопрос отступными!» «С отступными?» — с удивлением спросил я. «Ну все, ты нарвался, козел!» «Да! Так, это отлично! Отступные — это хорошо!» — воскликнул я и с нетерпением в голосе добавил. «А сколько ты хочешь нам заплатить?» «Что?» — поперхнулся Олег. «Это вы мне отступные должны заплатить!» «Какие отступные, дядя?» — не выдержал я. «Ты моему парню рубаху порвал, а она, между прочим, бешеных бабок стоит!» «Каких еще бабок? Это тряпка половая, старье. Да ей лет больше, чем мне». «Вот именно!» Стараясь его перекричать, закричал я. «Чем вино старше, тем она дороже. А эту рубаху еще прадед Гната носил. Она ему как память дорога. Так что с тебя десять серебряных монет». На Олега было страшно смотреть. Он судорожно хотел вдохнуть воздуха и думал, чего ответить. Да и ярость тоже не лучший советник в таких делах. Так что Олег почти не следил за тем, что говорил. «А он мне кровь пустил!» Нашел он новый аргумент. «Чего?» Возмутился я. «Да как мы все видели, это ты его ударил, а не он тебя, так?» Повернулся я в сторону Питера. «Так», — подтвердил он. «Значит, это ты его ударил. Значит, это ты виноват сам. Мальчишка не виноват, что на тот момент нож оказался у него в руках. И ты ударил прямо по нему. Так, Гнат, дай-ка свой нож на секунду. Вот» воскликнул я поднимая нож вверх видите посмотрите внимательно видите что с любопытством спросил молчавший до этого Герт. он своим ударом погнул нож обвиняюще ткнул я пальцем в сторону олега а еще за точку испортил а гнат за нее целых пять серебряных отвалил а за нож вообще двадцать так что гони монеты о -хо -хо -хо -хо! раздался смех со всех сторон «Блин, собрали толпу, а я даже не заметил», — раздраженно подумал я, оглядывая собравшихся вокруг людей. Олег же сидел красный, как помидор, и зло смотрел на меня. Наконец-то до него дошло, что он ведет себя как дурак. «Но если ты...» — решил я закончить этот балаган. «Согласен разойтись с миром, то мы не против. У нас еще дел много, а стрессывать с тебя последние деньги — не резон. Это как с бедного сиротки последние штаны снять», — сказал я и бальзамом на сердце пролился дружный лошадиный смех, стоящий рядом толпы. Не дождавшись ответа, я кивнул Питеру и Герту и, пройдя сквозь раступившуюся толпу, пошел дальше на рынок. Парни двинулись за мной. «Хорошо мы его опустили, да?» разносилось у меня из-за спины. Настроение у парней явно было боевое. Это хорошо. Ко мне быстрым шагом подошел Гнат и пристроился рядом. «Гнат?» повернул я голову в его сторону и с усмешкой спросил. «Скажи, а ты действительно не брал те монеты, о которых говорил Олег?» «Брал», — вернул мне хитрую смешку мальчик. «Эти уроды почти все деньги забирают, и это нужно же на что-то жить. Вот и приходилось иногда хитрить. И это, а как ты узнал?» С интересом спросил Гнат, и внутри его глаз я заметил жгучее любопытство. «А ты, когда возмущался, глазами из стороны в сторону двигал?» Ответил я и, паотически усмехнувшись, добавил. «Если хочешь кого-то обмануть, то ты должен выполнить два обязательных условия». «Какие условия?» Тут же с любопытством спросил мальчишка. «Первое условие. Ты должен сам искренне поверить в то, о чем говоришь». «Ага, ясно. А второе?» «А второе, ты должен всегда прямо смотреть человеку в глаза. Это обезоруживает, ведь так?» Я посмотрел Гнату в глаза, и он отвел взгляд. «В твои глаза вообще невозможно долго смотреть». Буркнул он, и еще больше отворачиваясь. Заинтересовавшись нашей беседой, Ник с Адамом подобрались поближе, и Ник спросил. «А если не получается долго смотреть в глаза? Я всегда путаюсь и то в один глаз смотрю, то во второй, а потом вообще глаза опускаю. А чтобы этого не происходило, нужно смотреть человеку в один глаз. Я, например, в правый всегда смотрю». Показал я пальцем в какой. «Есть такие люди», — всунулся Адам. «На которых я просто не могу так смотреть». «Просто не могу заставить себя поднять взгляд. Что тогда делать?» «Тогда...» — рассмеялся я. «Представь, что этот человек перед тобой на карачках сидит и по-большому ходит. И все получится. Сразу уверенность появляется». «В смысле?» — не понял Адам. «Да и сидит и ряд. рассмеялся Ник. «Что тут непонятного?» «Я не могу так!» — с запинкой сказал Адам, а я подозрительно повернулся. «Не могу так на этого человека думать!» «Подожди, ты что, про девушку спрашивал?» Прозрев, уточнил я. Адам тут же потупился, и показалось, что он опять превратился в того самого мальчишку, каким был до встречи с нами. Но неожиданно его глаза наполнились решительностью, и он ответил. «Да, про девушку. Тогда ты просто обязан себя перебороть». Серьезно сказал я и пшикнул на хихикающих мальчишек. «Но есть секрет, при котором смотреть в глаза не обязательно. Есть у человека такая точка, Ткнул я рукой в лоб Ника, а точнее в верхнюю часть его носа, примыкающую к колбу, которая называется переносицей. Когда туда смотришь, то у человека складывается впечатление, что ты смотришь ему прямо в глаза, хоть это не так. А «Почему ты сразу про этот способ не сказал?» — возмутился Гнат. «Зачем тогда это — в глаза смотреть, если это твоя переносица есть?» «А не сказал я это потому, что смотреть в глаза человеку намного полезнее. Тогда можно будет узнать его отношение к тебе». Говорит ли он правду и, конечно же, его настроение? — Ого! — изумились дети. — Вот так. Потом вернемся в нору и попробуйте. — В смысле в нору? — спросил Адам, а потом понимающе добавил. — Ты про наше жилище, что ли? Мне тоже оно нору напоминает. Хорошо подходит нашему подвалу. Лаз есть, а внутри тепло, сухо и надежно. Оставив детей на попечении Гната и Адама, я сказал, что хочу прогуляться один и посмотреть на цены и на товары. Гнат по-быстрому собрал всех вокруг себя и сказал, что раз сам Люк нам разрешил ходить в любой части рынка, то нужно этим воспользоваться и хорошенько заработать. Составив план по быстрому обогащению, дети весело куда-то убежали, а я, наконец-то, остался один. Не спеша двигаясь по рядам, я начал внимательно оглядывать прилавки и товары, выложенные на них. Тут мое внимание привлек худенький, тщедушный старичок. Он сидел у прилавка с овощами и, солидно расправляя свою роскошную бороду, улыбался. У него были худые руки, увиты огромными венами. Лицо, изрезанное глубокими морщинами, было похоже на странную, сюрреалистическую картину. Одет он был в темные штаны и мешковатую льняную рубаху, подпоясанную красным пояском с бубенчиками на конце. Он выглядел довольно беззащитно. Лишь белесые глаза, которые когда-то давно были голубыми, цепко смотрели по сторонам. А вообще дед мне неожиданно понравился. Ему бы шапку-ушанку, цигарку в рот и вылитый русский мужик, каким его принято изображать в сказках. Будто бы подвергаясь какому-то наитию, подхожу к деду и низко кланяюсь ему в ноги, одной рукой касаясь земли. Здравствуй, дедушка, сказал я. И тебе здравствуй, отрок цепенным хриплым баритоном ответил ухмыляющийся дед. «Хорошо ли торговля идет?» Спросил я, указывая рукой на картошку и огурцы и еще какие-то незнакомые мне овощи. «За день раскупает все, так что не жалуюсь, внучок». Поговорив еще о том о сем, я узнал, что деда зовут Димитрий и что сам он издалека. Что приехал он в этот город невестке помогать? Что, когда его сын умер и оставил свою жену с четырьмя дочерями-сиротинушками? Он кинул все свои дела и примчался на помощь. К тому же добавил, что двух из внучек он уже успешно отдал замуж, и что осталось еще две, на приданое которым он и зарабатывает. Я решил закончить разговор с дедом, когда увидел, что Кир с кошелем в руке убегает от какого-то мужика по соседнему ряду. «Эй, внучок!» — окликнул меня дед и протянул огромный огурец. «Угостись!» «Спасибо, дед Дмитрий!» — поблагодарил я его и побежал в ту сторону, где последний раз видел мелькнувшего Кира. Надеюсь, он сумеет оторваться, иначе я так ему всыплю, что дня три точно сесть не сможет. Как оказалось, Кир успел не только оторваться и сбежать, но и так спрятаться, что ни бегающий по рынку мужик, ни я его так и не нашли. Плюнув на поиски, я окликнул пробегающего мимо степа и, узнав место сбора, рванул туда. Там меня встречала радостная толпа детей. Гнат, увидев меня, первым делом показал увесистый кошель и довольно улыбнулся. Возвращаясь назад в нору, я слышал вокруг себя веселые детские крики и громкие разговоры. Дети, проходящие мимо нас, опасливо отодвигались на край улицы, а взрослые провожали настороженными взглядами. Но почему-то это заметил только я. Потом мне в голову пришла мысль, что уверенность детей в себе и в членов нашей банды переросла в самоуверенность. А это плохо. Особенно для трущоб, которые не прощают малейших, самых незначительных ошибок. Ну что же, тогда нужно спустить их с небес на землю. И я уже знаю, как привести их в чувства.